Глава 4. Яна. Мы подъехали к кованой ограде нашего особняка. Я попросила Марата не останавливаться около входных ворот. Не хотелось попасть под камеры наблюдения охраны и ему, и ему папе, который испытал бы шок от увиденных объятий между мной и Маратом. "Это твой?" И голос байкера зазвучал совершенно в совершенно другой тональности. Мне показалось, он растерялся, а ещё холодком заскользило разочарование. "Да", с гордостью заявила и чуть приподняла подбородок. "Уф, наконец-то мои обычные чувства начали просыпаться, по мере того, как алкоголь уходил из головы. Оказывается, ты обеспеченная девочка, принцесса богатого папочки". Улыбнулся Марат и осмотрел так, будто видел в первый раз Я наблюдаю, как он оглядывает особняк, и в его виде появляется странное выражение. Оно похоже на начинающееся равнодушие, осознание, что я для него недоступная цель, которую он и не собирался завоевывать. Допустим, деловито поджала губы. Дурацкое выражение. Мне оно не понравилось. Меня так обычно называли девчонки-завистницы, которым я частенько переходила дорогу в учёбе. Илин нравилась их вторым половинкам. Хочется ещё спросить у него что-нибудь, но голова становится пустой, ватной. От усталости или от выпитого спиртного, я словно немею. "Завтра созвонимся", бросает холодно он мне. И я набираю у себя номер телефона Марата, тыкая замёрзшими пальцами по дисплею айфона. Начало и конец нашей встречи. были аналогами пламени и льда. Мы встретились и горели, будто в самом адском пекле, а сейчас будто огромная пропасть развела нас по разным сторонам. Я шла по мраморной плитке к дому и ощущала бессилие. Первый раз в жизни вдруг испытала то, что от меня ничего не зависит. И я не решаю, что и как будет дальше. И это начинало пугать и вызывать злость. Осознание того, что этот мужчина не клюнет на всевозможные уловки, включая и деньги, меня полностью обезоруживает. Мальчики-мажоры кичились денежными суммами на банковских картах, соблазняя себе в постель новых сучек. А иногда попадались экземпляры, которые были не прочь залезть и в мой карман, вернее, в карман моего отца. Марат был другой, и меня поражало его отношение к финансовой составляющей. У него в кармане ничего по сравнению со мной. Но мне хочется, чтобы этот человек оставался рядом, узнать его ближе. И теперь не первобытный инстинкт руководит мной, а что-то другое. Марат, мы быстро домчали до её дома. Но когда я увидел масштабы жилья и его примерную стоимость, которую вслух назвать страшно. Девчонка красивая, но вряд ли она мне будет нужна для серьёзных отношений. Гластная фигурка, не тупая дура из Инстаграма и не перекачанная силиконом. Когда приехал в клуб, думал, что там будут не только богатые принцессы, но и их подружки, возможно, уровнем ниже. Но оказалось, что там собрались сливки женского общества из обеспеченных семей. Я смотрел на неё, на пару на чай в самый раз. Не более. Какие могут быть между нами отношения? Ей нужно искать равню по социальному статусу. Я умею зарабатывать, только не миллионы, как её крутой папаша. Ей определённо будет хотеться, чтобы каждое желание тут же реализовывалось, а я привык работать с утра до ночи. Мне некогда исполнять капризы богатой принцессы. А когда она мне с нескрываемой гордостью заявила, что это её собняк на мой уточняющий вопрос, я понял, мои расчёты верны, как никогда. Сейчас она ласковая, послушная кошечка, а потом взовьётся злобной фурией. И что тогда? Домой ехал с чувством нетерпения. Уложить её поскорее в постель, покуражиться пару недель и забыть. Хорошее такое приключение, чтобы отвлечься от рутины и скучных серых будней. Интересно узнать о стиле и образе её жизни. У меня никогда не было гламурных сучек. Какая, окажется, эта девушка из шикарного особняка? В моей комнате, как всегда, царил хаос, но сейчас мне не хотелось даже прикасаться к разбросанным вещам. Возбуждение бродило по организму, возвращало к страстной и игривой янке. Надо было настоять на отеле, — усмехнулся в полутьму я, завалившись на кровати и закинув руки под голову. С приятными мыслями уснул, не заметив, что на часах уже почти утро.